Глава 9. Аделла. Во дворце оставаться нет смысла. Кая Дайерт становилась лучше, и поддержка ее состояния отнимала все меньше моих сил. Мать императора огорчала лишь одно, пока она не могла раскрыть свои крылья. Пыталась сделать это как-то и в моем присутствии. Кроме меня в покоях были Райко и еще один драконец и рангом пониже. После очередного нашего лечебного сеанса драконица поднялась, прикрыла веки и глубоко вдохнула. По ее телу пробежали красные искры, затем фиолетовые всполохи. Драторинова сила дремала внутри, но не желала выходить на поверхность и преобразовывать женские формы в конечности ящера, и даже в полудракона обращать ее не желала. Прогноз хороший, дыра, радостно сказал второй целитель. «Драконья магика уже начала течение по вашим жилам». «Если этот процесс убыстрить, я бы полетела куда быстрее», — недовольно заметила Кайя. «Я была согласна с ней». «Это целиком на усмотрение Императора», — строго посмотрела на пациентку Райку. «Естественно, я тоже за естественное восстановление. Ваш организм обретет силу сам и тем крепче станет». Я промолчала, но я видела, что ее не радует перспектива восстанавливаться самой в течение неопределенного периода, в то время как она бы уже могла обрести свой прежний вид. Если уж мать императора сдерживает свои желания, мне и подавно стоит помалкивать. Райко проводил меня в мою комнату, чтобы традиционно осмотреть после целительства, оценить состояние и возможный магический ущерб. Неужели император не хочет видеть свою мать в добром здравии? Предприняла я все же попытку узнать о единственном, что интересовало меня во вражеском дворце. «Очень хочет», — кивнул Наирн. «Но древний артефакт — не тот предмет, который стоит давать в руки юной человеческой девицы. Последствия могут быть непредсказуемыми как для тебя, так и для Каи. Место этой реликвии в храме. Там она и будет находиться». «В храме?» — поразилась я. «Среди святынь Драторинов?» «В монастыре», — поправил себя Райко. «Будь добра, прекрати болтать, я должен прослушать твое дыхание». «Значит, артефакт магики находится в храме при каком-то монастыре драконов, а не во дворце. Значит, я должна его отыскать». «Кайя рано или поздно поправится окончательно сама, и смысла в моем пребывании при дворе особого нет. Сбежать у меня должно получиться. На моих руках нет рабских браслетов, поскольку счел что они могут замедлять течение магики. Так что, возможно, я смогу притвориться кем-то из обслуги гостей Кайтона, да и... С ней прибыла совсем небольшая собственная делегация на дирижабле, но через два дня ожидается штат служенок, которых доставят более дешевым и не таким скоростным транспортом. Кроме того, я слышала о грядущем пополнении. Во дворец в течение нескольких дней прилетит племянница владыки острова Хвост, что относится к водному континенту. Кажется, скоро император женят. Мне до этого дела никакого, но хочется покинуть драконий замок, пока его не наводнили невесты. Я слышала, с Дэй он гулял по висячим горным садам. Природно-магическое чудо Драторина. Как романтично. У него тут полная, насыщенная любовными приключениями жизнь. А я не знаю, как дела в моем родном королевстве, и есть ли оно до сих пор. Жив ли мой брат, стоит ли еще на своем месте гардия или разорена полностью? Сердце защемило от неизвестности: Я должна найти артефакты, вернуться домой, чтобы помочь вылечить пострадавших и восстановить Эмидеру. Когда святыня в родных стенах, дела в государстве идут лучше. Ведь процветать наше маленькое гордое королевство начало именно с тех пор, как в него в первый раз вернулся артефакт магики, созданный самой Фенемолой, для первой дочери. «Мне нужна карта Драторина на нашем горном континенте. Там я найду монастырь, их не должно быть много. А дальше буду думать, как выбраться из дворца». Дождавшись, когда на этаже все стихнет, я осторожно выбралась из комнаты. Если кого-то встречу, всегда могу сказать, будто искала Зенду. Собственно, рискну-ка я и пойду к ней. Она живет во дворце несколько лет и может подсказать, где найти карту. Осторожно перемещаясь по коридору, я добралась до лестницы. Комнаты, отведенные рабынем класса Зенды, были в так называемом «междуэтажье» и напоминали коморки еще беднее моих. Передо мной было пять дверей в рядок. Я не знала точно, которая из них закреплена за моей знакомой, поэтому решила послушать снаружи. Мне повезло уже у третьей двери. — Сколько тебе говорить, Айда? Нечего соваться на этаж к Дэрам. А если бы тебя кто заметил из благородных?» Ругалась Зенда на кого-то. Ответил ей детский голос. «Коли тебя послушать, во мне и самом кровь очень благородная». «Об этом никто не должен знать», — оборвала мать. А это, без сомнения, был именно ее ребенок. «Я не хочу, чтобы тебя у меня забрали и отослали в страшные горы навсегда. Без возможности встретиться вновь». Зенда зарыдала, а я стояла, будто примерзнув к полу. Зенда скрывает ребенка, да еще и от Драторина высокого происхождения. Даже твой отец не может изменить правила, Айдо. Если ты привлечешь к себе лишнее внимание и заметят, что ты полукровка, нацепит ошейник, назовут детем Грау и сошлют из дворца. Нет сильнее пропасти, чем между людьми и драконами. Зачем же ты тогда ее преодолела? Голос мальчишки звенел от гнева. Зачем родила меня от великого? Ох, кто же его отец? Судя по их разговору, кто-то из дворца, но не обычный страж. Родила от великого? Уж не Кайтон Ли Дайерт, который хвастался своими бесчисленными постельными достижениями? Нет, не хочу, чтобы так было. Не знаю, почему, но не хочу. Набравшись решимости, я решила постучать. Но только занесла руку, как сзади мою талию обхватила мужская рука, а вторая легла на лицо, закрывая рот. «Тсс, прошептал в ухо хриплый, знакомый, но искаженный болью голос. «Хаур? Откуда он тут взялся?» «Жрец отпустил меня, развернул к себе». В каком же плачевном он был виде. И так жилистый, теперь он стал костлявым. Скулы выпирали, делая лицо похожим на череп. Одежда Хаура почти превратилась в лохмотья, Левый рукав в засохшей крови. «Ты жива», — выдохнул он. «И ты тоже?» — улыбнулась я с облегчением. «Где ты был?» Лес по этой проклятой горе все это время. Да, да, толку от меня немного. Не придумал, как сюда попасть им способом. Долго торчал у ворот дворца, пытаясь проникнуть то со снедью, то с оружейными поставками для охраны. Но там и птица не пролетит. «И как же получилось?» — спросила я шепотом. Мы говорили очень тихо, почти не слышно, опасаясь, что сквозь дощатые двери нас услышат. Пробрался-таки с торговцами, которые помогали обставлять покой гостя императора. Поговаривают, что она — будущая жена его. «Да, скоро еще трое таких прибудет». Я невольно повысила голос. Хаур удивленно на меня глянул, подняв серые брови. «Без неприятностей не обошлось», — продолжил жрец. Столкнулся с одним из рабов. Мужичина не в меру ретивый. Понял, что я тут чужой. Пытался меня скрутить и сдать охране. «И что с ним теперь?» Испугалась я. «Скажем так, я был сильнее, и он меня теперь не выдаст». Это объяснение меня удовлетворило, тем более, что на долгие разговоры времени не оставалось, да и место неподходящее. «Святыни нет во дворце», торопливо сказала я, услышав тяжелые шаги на лестнице. «Она в храме при драконьем монастыре». Надо уходить. Кто здесь? Резкий, требовательный голос. Драконин надсмотрщик или стражник. Стук каблуков, лязганье оружия. Тень падает в убогий коридор. Недолго думая, я резко толкнула Хаура, открыв его телом незапертую дверь в комнату невольницы с сыном. Ее зовут Зенда, прошептала я, глядя, как он растерянно проваливается внутрь, и закрыла за ним. Что ты делаешь, тут, уцелонимка? когда пора спать, они по дворцу шариться». Надо мной уже возвышался охранник. «Незнакомый. Я его раньше не встречала. Возможно, он патрулирует именно лестницу, а не императорский этаж, на котором мне выпала высочайшая честь проживать». Разглядев, что я недюжий молодец с кулаками размером с его голову и неветхая старушка, Драторин заухмылялся. Придвинулся ближе, склонился надо мной. Или ты вышла поискать себе приключений, маленькая человечка? Не такая уж и маленькая, если на то пошло. Но этот ему мужелан вдвое шире своего императора и на десятую долю не так красив. Жесткий палец размером с половину моей ладони провёл по щеке. Я вздрогнула от неожиданности. Чужое наглое прикосновение было неприятным, хоть я уже и начала привыкать к своему подчиненному положению. Но не значит, что смирилась с ним. «Почему ты без браслетов, кошечка?» — спросил он с придыханием. «Убежала. Что ж, я готов проводить тебя, откуда ты пришла, и даже не пожалуюсь твоему надсмотрщику. Но за это ты мне должна». Он снова улыбнулся, похотливо облизнув нижнюю губу. «Если будешь нежна со мной, сможешь гулять по дворцу, когда захочешь». «Чегар, с кем ты там?» — раздался новый голос. «Иди мимо, Раглар, я разберусь», — грубо ответил, почуявший сладкое Драторин. «Простите, заблудилась», — улучив момент, я пролезла под рукой Нахала. «Раглар — это имя одного из охранников с этажа Кайтона. Он должен меня узнать. Зарет, пожалуется Райку или еще кому-то. Но это лучше потных рук Чигара». «Я помогу тебе найтись, крошка». Противный Чигар шлепнул меня игриво ниже спины так что я подпрыгнула. Первый порыв был обернуться и врезать ему, но я успела себя сдержать. «Отпусти ее и не распускай руки», нахмурился Раглар. «Точно, я его знаю. Молодой, всегда угрюмый или просто сосредоточенный». «А что, ты сам на нее хвост закинуть хочешь?» Чига раскалился, будто вот-вот зарычит и набросится на товарища. «Я не безумный идти поперек повелителя», спокойно ответил страж. Это лекарка Деры Кайи. И если ты причинишь ей вред, рискуешь слететь с главной башни с завязанными глазами и сломанными крыльями». Было видно, что Чигар колеблется. Он уже распалился, представив нескучный вечерок в моей компании. Потом с неохотой отступил. «Ладно, на первый раз пусть идет. Но нечего ей тут ходить. Мои подопечные сидят с наступлением ночи тихо и нос наружу не высовывают. Так что и ты следи за своими. Благодарю за совет, мрачно ответил Роглар. Идем, рабыня. Он тоже говорил грубо, но его я не боялась. Пошла следом, но оглянулась, чтобы убедиться. Разозленный и разочарованный Чигар пошел вниз по лестнице и не стал заходить в комнаты. Зачем ты тут? строго спросил Роглар, когда мы поднимались. Он замедлил шаг и обернулся, чтобы выслушать мое оправдание. Заблудилась, Дэр повторила я свою невыдерживающую критики версию. «Тебя вообще тут быть не должно, лекарка. Что я скажу повелителю?» «А ему нужно сообщать о такой мелочи?» изобразила я удивление. «Сейчас, когда он занят гостями и выздоровлением Верховной Деры? «Что ж», — он продолжил свой путь. «Возможно, ты и права. Но я скажу охране, чтобы получше за тобой смотрели». «Это, конечно, совершенно не кстати, если я собираюсь сбегать». Еще и Хаура подкинула служанке. Удачно, что она не стала кричать, но действовала я на свой страх и на риск Хаура. Роглар молча довел меня до комнаты и открыл дверь. Благодарю вас, дер. поклонилась я ему. Охранник никак не отреагировал, подождал, когда я зайду и удалился. Итак, я ничего не узнала о храме, но увиделась с Хауром. Что мне остается? «Ждать? Я знаю, Хаура Гроте. Этот человек сделан из крепчайшего металла. Я лишь чуть помогла ему, укрыв от глаз стража. Дальше он сможет закрепиться сам. В служанке Зенди есть что скрывать, поэтому она не устроила переполоха, когда к ней ввалился измождённый незнакомец. Жрец поймет, как действовать дальше и выйдет на меня. Да, теперь за моей дверью, возможно, следят более пристально, поэтому я не стану бродить по коридорам, вызывая подозрения» но продолжу собирать информацию. К матери-повелителя меня пока не звали больше. Кажется, она много времени проводила с потенциальной невесткой. И я этой незнакомой мне пока девушке немного посочувствовала. После моей вылазки прошло два дня. Сидеть на одном месте было невыносимо. Еще и Зенда не было видно. Поскольку я находилась на особом положении, мне приносили еду в комнату. И делали это разные девушки, молчаливые, из которых ни слова не вытянешь, с браслетами на запястьях. У одной из них кольцо на правой руке, продлено короткой цепочкой. Значит, им пользовались. При мысли о том, что людей здесь приковывают, стесняя свободу, у меня спина похолодела. И я понимала, как мало нас разделяет с этими девушками. Завтра я могу оказаться в наручниках, стоя на коленях у стены каземата. А сегодня у меня хотя бы есть возможность пройтись по коридору Посидеть в зимнем саду с фонтанчиком, полюбоваться на оснующих в чаше разноцветных рыбок, когда я смотрю на воду, мысль работает лучше. Вот так я в очередной раз обдумывала план побега из дворца, когда услышала ровные тяжелые шаги. Высокий мужчина определенно. Делия, император Дайерт, возвышался надо мной. Я сидела на теплом шершавом валуне и постаралась слишком не выдать своей растерянности. Когда Кайтон на меня вот так пристально смотрел, казалось, он способен читать мысли. Повелитель драконов всего мира сегодня был особенно хорош. Обычно Кайтон одевался в серое или черное, Сейчас же на нем был голубой жилет, очерчивающий мускулистый торс, поверх кремового цвета рубахи с закатанными рукавами. Светло-коричневые кожаные брюки по обыкновению сидели как влитые. «Что ты делала под лестницей у прислуги?» — спросил он вдруг без предисловий, усаживаясь на каменистый бортик фонтанной чаши. Рыбки цветным взрывом испуганно разлетелись по сторонам. Значит, Раглар ему рассказал все же. «Мне стало душно и тесно находиться все время в замкнутом пространстве, император», — ответила я, внимательно глядя на него. «С тех пор, как я здесь, еще ни разу не была на улице, не чувствовала дыхания ветра на щеках, не нюхала цветов. И для тебя это важно? Почему? Твое королевство разрушено. Ты стала рабыней победителя. И расстраиваешься из-за того, что не слышишь ветер и не чуешь цветочных ароматов? Важно, император, — подтвердила коротким кивком, — чтобы чувствовать себя живой. Наш век по сравнению с вашим недолг, но жизнь куда насыщеннее. Мы пользуемся всеми чувствами и проживаем со страстью, в то время как вы свои страсти усмиряете». Это было слишком дерзко, но я не хотела останавливаться. Скоро я сбегу отсюда и никогда больше не увижу Кайтана Дайерда. По непонятной причине мне хотелось сохранить в памяти недолгое знакомство с Императором. Как я жалела, что между нами пропасть. Я чувствовала в этом величественном драторине интересного глубокого собеседника. Но он не захочет откровенничать со мной. Рабыней, человечкой, женщиной. Наши проблемы кажутся вам, Драториным, мелкими, как и наши недолгие годы. Но для нас они значительные. Возможно, мы и любим ярче. Тут я осеклась. Нечего говорить с этим ящером о любви. Еще решить, что я о себе. Его глаза сузились. Сквозь синеву проглядывался драконий янтарь. Ты считаешь меня чудовищем, лишенным чувств и способности любоваться этим прекрасным миром, созданным демиургами?» — спросил он, и в его голосе прозвучала угроза. «Повелитель, не знаю, что говорят ваши легенды. А по-нашим, когда Амистен создал основу Аперфода, шар безликий и пустой с гладкими континентами и одним мировым океаном, он поручил его заполнить демиургом. Тогда Сайтона Симона Дайерт создали горные хребты, айсуэрл». И Айлэрли заполнили пространство между ними реками, и озерами, подвесили облака и зажгли звезды, а Солонимы придумали ветер, траву и деревья. И все эти творения соответствовали духу и характеру демиургов. И ты хочешь сказать, что Драторина воспринимает только горы как нечто прекрасное? — А на самом деле это не так? — он задумался. — Удивительно. Кайтан замолчал так надолго, что я решила, император закончил разговор и теперь созерцает обширное пространство своей души. Когда он вновь заговорил, я так удивилась, что вздрогнула. Я всегда считал, что легенда о другом, о том, что у в крепкая вечная основа. Эрлины устремлены в небо и похожи на воду, что всегда в движении, но никогда не перестает быть. А солонимы увядают, чтобы возродиться в новых поколениях. Ну вовсе не о красоте. «Нет в мире больше пропасти, чем между людьми и драконами», — тихо сказала я. «Мы одни и те же легенды толкуем по-разному». Однако телесно у Драторинов больше общества с Солонимыми, нежели с Эрлинами. заметил император. «У нас даже потомство может получиться». Кайтон сейчас вряд ли говорил обо мне, но почему-то это совершенно обычное признание очевидного факта смутило меня. Только бы он не заметил на какой то миг я представила Кайтона и себя в одной постели меня бросило в жар а потом я вспомнила зенду и ее ребенка полукровка этого хватило чтобы охладиться о чем ты сейчас подумала шепот кайтона прозвучал вкрачево над самым ухом я и не заметила как он подался вперед и его лицо оказалось совсем рядом с моим о глупостях разумеется я отпрянула мы человечки всегда о них думаем нет в нас драконьего величия «Заметь, не я это сказал», — усмехнулся император. Он вытянул руку и намотал на палец мой локон. Поневоле пришлось вернуться в прежнее положение. «Я не считаю тебя глупой, Делла». Он выдохнул это имя мне в лицо, по телу пробежали искры. «Уверен, что в твоей жизни была какая-то интересная история. Ты очень непростая девушка. И под лестницей тебя охрана не случайно встретила. Мы еще вернемся к этой теме». «Любительница природы». Последние слова он прошептал, почти касаясь губами моего уха, а потом отпустил мои волосы, резко поднялся и ушел, не взглянув на меня. На следующий день Райко позвал меня к матери императора. Выглядел целитель озабоченным, так что я заволновалась. «С Верховной Деррой все в порядке?» — спросила я у Драторина. «Да», — кивнул он. Сегодня на утреннем осмотре я заметил, что ее лопатки светятся. Это значит, драконья сил возвращается. Скоро Кая сможет взлететь, тем лучше для меня, покину дворец при первой возможности без угрызений совести. Подальше от кайтана Надайерда, что играет со мной как кот с мышью, читает на моем лице потаенные мысли и специально искушает меня. Опытный мужчина старше меня на пару человеческих поколений накопивший привлекательности столько, что хватит с на пятерых солонимов. Он способен всколыхнуть самые потаенные желания у любой женщины. Всю ночь я просыпалась, будто бы снова ощущая его горячее дыхание на своей коже. Я должна бежать отсюда не только потому, что Кайтон мой враг. Я начинаю влюбляться в этого могущественного Драторина как совершенно неразумная девчонка. Совершенно без повода, вопреки своим принципам. И за это ненавижу себя и его. Обдумывая это, я шла по коридору вслед за целителем. По пути нам встретился патруль из двух стражников. Один из них — Раглар. Он глянул на меня с интересом. Я еще раз подумала, как непросто мне будет отсюда выбираться с таким пристальным вниманием. Упокоив верховный Дерем, мы притормозили, и я услышал разговоры из-за приоткрытой двери. Глубокий, чуть натреснутый голос Кая поучал кого-то. «Императору нужно полное подчинение, дорогая. Он привык к этому и не приемлет других отношений. Я считаю это совершенно правильным. У повелителей так забот полно, помимо того, чтобы усмирять мятежников в собственной опочивальне». «Я согласна с этим, Дера Кая, отвечал ей молодой, но при этом резкий и довольно скрипучий голосок. «Кто там топчется на входе? Заходи», — сказала Кая громче. Ух уж это обостренное чутье прямых потомков демиургов. Не хотел вам мешать, Дерра, почтительно заявил Райку на с порога. Лекари, небрежно кивнула Кая, растолковывая свои собеседницы, кто к ней пожаловал. На меня уставились большие карие глаза, в которых были любопытство и. Ревность? В дэе Гаурн была нездешняя привлекательность, красота с перчинкой и примесью аромата куркумы молодая даже по человеческим меркам этой девушке точно не драконья сотня а примерно наши солонимские двадцать на вид тебе лучше пока выйти дея ласково сказал кая и молодая гостья с почтением ее послушалась когда дверь за дратоинской аристократкой закрылась мы втроем направились в опочивальню из гостиной кая сел на стул с высокой спинкой прикрыла глаза надеюсь ты вернешь мне крылья которые отобрали твои соотечественники произнесла Драторинка негромко. Она по-прежнему принимала мои усилия как само собой разумеющиеся. Я была должна ей, потому что другие солонимы вонзили в грудь этой женщины каленую стрелу. Для нее мы — одна сплошная масса насекомых, примитивных, маложивущих. Горько думать, что это нормальная точка зрения всех Драторинов, начиная с их великого императора. Увы, крыльев и в этот раз не получилось извлечь. Но после моего целительства щеки Дерры порозовели, а глаза засияли ярче. С кончиков пальцев Каи сорвались крохотные лепестки огня. «Что ж», — сказала она, глядя, как глубоко я дышу, приходя в себя, — «Улучшение чувствую, и на том спасибо. Можешь идти, рабыня». Поклонившись, как требовали благоразумие и дворцовый этикет, я вышла. Следом за мной покинула апартаменты матери Кайтона и Райку. По правде сказать, произнёс он, уже сопроводив меня до моей коморки. Кая отлично восстанавливается и сама. Твое лечение только ускоряет этот процесс. Мне даже жаль твоих сил. Вы единственный, Дэр, кто вообще об этом задумывается. Усмехнулась я невесело. Благодарю вас за это. Войдя к себе, я опешила. На моей кровати сидела Зинда. Взгляд её был колючим и, во всяком случае, не таким отстранённым, как обычно. Здравствуй, Зенда. Осторожно поприветствовала я ее, затворив дверь плотнее. Он передал тебе послание, сказала она без предисловий и протянула мне свернутый в свиток желтый лист грубой дешевой бумаги. Он слаб, но пытается мне помогать. Откуда ты узнала, что я его не выгоню? Взгляд круглых светлых глаз требовал ответа. Я слышала, как ты ругалась на Айду. Просто ответила я. «Будь осторожнее, когда говоришь с ним, если уж хочешь скрыть сына Драторина от всех». Зенда ахнула, прикрыв рот рукой. Потом спросила с придыханием. «Ты рассказала кому-то?» Я помотала головой. «Он принудил тебя к этому?» — спросила я. «Нет, конечно». Зенда пожала с добными плечами. «Такому мужчине не хочется отказывать. Ты и сама его знаешь. Каждый день видишь. Он ведь и живет на твоем этаже». Сначала я ревновала. Вдруг он и к тебе ходит не только как к лекарке Верховной Матери. Зенда замолкла, а я почувствовала, что мое сердце кинули в пропасть. Сглотнув с усилием, я спросила. Хаур доставил много хлопот? Нет, махнула она рукой. У меня в комнате давно уже сбит дощатый ящик, куда я прячу Айду, если слышу шаги в коридоре. Они туда влезли вдвоем. Твоя удача, что я одна, как Дерра, в комнате живу. И горделиво закончила. «Видно, выделяет он меня». «А давно ты здесь?» Заинтересовалась я, стараясь не думать о нем. Да почитай десять лет, как Драториным отошли владения на водном континенте, если не знаешь, император кусок от ниши откусил. Очень тамошний прежний владыка глупо поступил. Вздумал создать собственную губернию и лишился поддержки короля. Вот его дайр-ты прибрал». «Понятно». «Очередное завоевание императора Дратоинов и новые рабы во дворце. Империи нужны рабочие руки». «А ты, стал быть, тоже из приграничья будешь?» — спросила Зенда. Я кивнула. Вряд ли жрец раскрыл наше истинное положение в королевстве. А откуда мы? Не секрет. «Мне пора», — засобиралась служанка. «Не то заметят отсутствие или в комнату зайдут чего доброго. Читай письмо. Хаур сказал, отвечать не надо». Поблагодарив служанку, я развернула послание жреца. Оно оказалось коротким. Монастырь Братства Драторинов находится в соседних скалах. Нашел карту. Завтра вечером будь там же, где увиделись. Ожидается суматоха на входе. Воспользуемся. Суматоха на входе. Завтра прибывает свита второй гости дайердов, ее человеческие рабы. А сама принцесса прилетает на день позже. Идеальное время для побега.